Ситуация с аварией на Садовом кольце получила неожиданное продолжение. Как оказалось, сегодня в районе Рублевки произошло убийство. Молоденькую девушку-модель нашли изнасилованной и убитой, причем как раз недалеко от того места, где на своем джипе в раздумьях припарковался Илья. Оперативным данным быстро дали ход. Как-никак ЧП на правительственной трассе Быстро вышли на гаишника со следами крови на руках. Тот незамедлительно показал, что часом раньше в указанном районе он остановил джип, за рулем которого находился мужчина, весь в крови. Мужчина объяснил, что попал в аварию, однако следов столкновения на машине, которую он вел, не было. Все складывалось как нельзя лучше. Илья пытался понять... «Что происходит? Почему эти люди ворвались в его дом? По какому праву они надели на него наручники? Кто им позволил проводить обыск? Чего они хотят? И в чем его обвиняют?» Тут он заметил подвозившего его гаишника. Правда, сейчас он выглядел, как побитая собака. «Эй, я тебя знаю!» — крикнул Илья. «Что такое? Что происходит?» Последовали достаточно скупые объяснения офицера, руководившего задержанием. Мэл Илья задерживается на основании оперативных данных по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки. «Это ошибка!» — орал Илья. «Я говорю вам, это ошибка! Я действительно попал в аварию. Дайте я позвоню, куда надо. Телефон изъять!» скомандовал офицер, и его приказание было немедленно выполнено. — Вы не понимаете? Это ошибка. Я никого не убивал. Я действительно попал сегодня в аварию. Илья не верил происходящему. — Проверьте! На мне была не та кровь! Но найденный у девушек кокаин не оставил Илье шансов для дальнейших препирательств, со служителями закона. Всю компанию взяли под белые руки, посадили в милицейские машины и отвезли в отделение. Когда их загружали в машину, Илья повернулся к Кириллу. «Ты всегда приносил мне только несчастье. Жаль, что я понял это слишком поздно. Все твоя плеть!» «Не разговаривать!» — зарал человек в маске и силой запихнул Илью в машину. Илью, как подозреваемого, изолировали от остальных. Так что Кирилл оказался в другой машине. Последнее, что заметил Илья, это его испуганный, бегающий взгляд. Никогда он еще не видел Кирилла таким. В отделении милиции, куда их доставили, Илья сразу потребовал адвоката. «Без адвоката разговаривать не буду. Вы у меня еще попляшете». Следователи, принявшие это дело, удалились посовещаться. Подозреваемый был человеком известным и влиятельным, поэтому нужны были определенные меры предосторожности. Через полчаса илья объявили, что ему будет предоставлен государственный адвокат. «Мне нужен государственный адвокат!» – заорал Илья. «А нам не нужно!» «Чтобы вы ушли от ответственности», — ответил ему начальник местного отделения милиции. «Вы можете дать ему отвод». «Я дам ему отвод», — заорал Илья. «Это ваше право. Тогда почему вы сразу не позволяете мне вызвать своего адвоката?» «Нам просто нужно время». «Вы что, рехнули здесь все? Вы вообще понимаете, кто я?» «Если вы так уверены в своей невиновности, и все именно так, как вы говорите, то защитить вас сможет даже ребенок». Офицер, казалось, сам был испуган своими действиями. «Конечно, на это уйдет время, но войдите в наше положение». «Ваше положение. Когда будет ваш адвокат?» процедил Илья сквозь зубы. «Понимаете, сейчас уже девятый час. Завтра?» Перспектива провести ночь в камере шокировала Илью. Начальник отделения словно бы прочел его мысли. «У вас будет отдельная камера. Не волнуйтесь, пожалуйста. Завтра же все решится». «Нет, это просто немыслимо!» — заорал Илья. Его растерянность, вызванная необычностью происходящего, абсурдностью ситуации, отступила на второй план. Гнев вырвался наружу. Илья вдруг ощутил себя беззащитным, беспомощным. Это разъярило его. Раздражение, которое он сейчас чувствовал, не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сегодня утром, перемалывая в себе свою ненависть к человеку. Илья вдруг понял, причем внезапно. Человек не так плох, как он о нем до сих пор думал. Дело в другом. Мир плох. Бог плох. Он плох тем, что его нет. Тем, что он умер. И поэтому все люди покойники. Да, покойники. Поэтому они заложники обстоятельств. Они ничего не могут. Они только следуют по пятам событий, которые создали для них другие люди. А сами эти другие люди, в свою очередь, заложники других обстоятельств, других людей. Илья вспомнил вдруг Ивана Рубинштейна, которого он мучил этим утром. Потом мальчика, которого сбила его машина. Он вдруг увидел себя в этом ряду. «А что, если он тоже умрет? И так же глупо!» Эта мысль заставила его содрогнуться. Все складывалось сегодня настолько глупо. Зачем он отослал обслугу? В доме никого не осталось. Охранника у ворот взяли как свидетеля для дачи показаний. Соответственно, никто не сообщит его службе безопасности о случившемся. Секретарь знает, что он отключил телефон. Поэтому его молчание не вызовет подозрений. Завтра у него день рождения, и он сказал, что никого не хочет видеть. Поэтому разыскивать его не будут. Ему самому не дают возможности связаться с внешним миром. Милиционеры вполне резонно опасаются, что Илья воспользуется своими связями и улизнет, от их рук, повесив на органы очередного и такого звучного глухаря. Сколько они будут разбираться! Не хотелось бы провести в камере свое тридцатилетие, даже и в одиночной. А может быть, это сфабрикованное дело? Его решили подставить? Нет, не может быть. Мысли крутились в его голове, как потревоженный пчелиный рой. «Все, успокойся. Никакого риска. Миллион свидетелей. Уже завтра все выяснится, и тебя отпустят. Вот уж тогда он вздует всех этих...» Илья нервно заходил по камере из угла в угол. «Это какой-то ребус», — сказал он вслух. Какой-то ребус, случайное или необходимое, ненормальный день. Философская проблема случайного и необходимого всегда занимала Илью. Почему нечто случается? По некому всеобщему закону или по какой-то ни с чем не связанной случайности? В его голове имелись аргументы в пользу обоих тезисов. Но от ответа на этот вопрос зависела его вера. Если случайности не бывает, то Бог есть. Если же все происходящее лишь сцепленные друг с другом случайности, то Бога нет. У Ницше было свое решение этого парадокса, но Илья не вполне его понимал. Ницше сформулировал на этот счет теорию, которую назвал законом вечного возвращения. Суть этой теории проста. Нет случайности и нет необходимости. Мир – это большое колесо, которое вращается вокруг своей оси. Соответственно, на каждом новом витке все произошедшее в какой-то момент снова повторяется. И если Ницше прав – Если мириады событий действительно ходят по кругу, то Илья уже не однажды проводил ночь в этой камере. Что ж, если так, а сейчас он снова здесь, то значит, все нормально? Бояться нечего? Это уже было. Теперь он опять здесь. Когда-нибудь это случится снова. Рядовое событие. «Конечно, не самое приятное, но рядовое».